Глава двадцатая. Культовая арена. Когда я разлепил веки, я увидел возницу, ведущего телегу куда-то вперёд. Человек в синих одеждах сидел напротив меня. Я сфокусировал взгляд и попробовал вспомнить, кто это. Его я не сразу узнал. Сидящий напротив меня человек в телеге обратился ко мне. «Наконец-то! Вы проснулись! Вы пытались пересечь барьер, не так ли?» С интересом поинтересовался человек. «Какой барьер?» — сонно протянул я, взывая к милосердию собеседника. Я не понимал ничего. «Между миром живых и духов, чтобы узнать, что происходит. Вы охотники всегда на работе!» — покачал головой старейшина. «Наконец я его узнал». «Да нет, просто задремал», — размяв шею, ответил я. «Место у вас действительно спокойное». «Как раз подъезжаем!» Староста деревни указал на мостки для спуска. Я приказал вознице вместе со стражей отправиться назад. Старейшина еще для вида поупирался, но я видел, что он не сильно хочет здесь задерживаться, и с облегчением воспринял то, что он может отправиться назад и забрать меня следующим утром. Проследовав по деревянным мостикам, я спустился с помощью небольшой платформы вниз. Я успел подумать, что все же подъемник рассчитан на 2-3 человека, возможно, даже в латах. Уж очень он медленно ехал вниз. Стоило мне сойти с него, как он начал подниматься. «Идеальный баланс механизма», — подумал про себя я. Спустившись вниз, я пошел вдоль арены. Здесь действительно лежала целая орда зомби. Их глаза неровным светом отливали красными огоньками, то и дело мерцая, из-за чего складывалось впечатление, будто они моргают. Здесь покоились тысячи остылых, что просто лежали, возможно, даже несколько лет. То, что это остылые, я не сомневался. Осирение обильно покрывало их. На некоторых, более старых, виднелись грибы. Едва ли эти покойники доставлены в кальдеру только с одной деревни. Возможно, сюда сводили всех с целого региона. Вот только об этом, по непонятной мне причине, умолчал старейшина. Боялся, что я не пойду? Остылые никак не реагировали на меня, на издаваемый шум. Походив между отверстых могил, я решил спуститься в одну из таких. Оперевшись рукой о жиденькую траву, я при прыжке вниз сбил пару комьев черной земли. На этот раз я не рассчитал и приземлился на одну из ног остылого, что лежал здесь, сверкая глазами. Я был готов ко всему, но местный обитатель никак не отреагировал на мое появление, и потому мне стало любопытно. В небе сверкнула молния, полился дождь. Вода стекала прямо в могилу, где я выталкивал существо наружу. Он поддался. Мои ноги скользили по мигам намокшему мокшему дёрну. В два стремительных рывка я вытолкал его из могилы. От такого бесцеремонного обращения зомби даже сказал у у у, -у, -у, -у». Теперь он стоял наверху и осматривался по сторонам. В какой-то момент его взгляд скользнул ко мне, и я взялся за копье Капли дождя скользили по дереву и капали с наконечника. Но взгляд зомби не задержался на мне. Его вниманием целиком и полностью завладела оставленная им могила, и он медленно пошел назад. Я остановил его свободной рукой, развернул и даже толкнул в другую сторону. Остылые не люди, и держать баланса не могут гораздо хуже, поэтому он сделал шаг вперед и просто упал в раскисшую грязь. Зомби попытался подняться, но поскользнулся на глине. Весь в грязи и перепачканный, спустя несколько мгновений, он все же встал. Похоже, таинственная сила удерживает его в этом месте. Я сопроводил тяжелым взглядом зомби, побредшего назад в открытую могилу. Пока я думал, что делать, мертвец снова лежал в могиле. Блеснула слабая молния. И тут меня посетила весьма сомнительная идея. Не знаю, что меня толкнуло на это. Наверное, их миролюбие. Тогда оно меня по-черному забавляло. И ведь это было действительно очень нетипично для меня, если подумать. Убийца остыл их, который столкнулся с неожиданным препятствием в виде абсолютного равнодушия с их стороны. «Полнейшего спокойствия!» — как выразился бы старейшина. Налетел далекий хлопок, возможно, молния куда-то попала. Но мне было не до того. Я присел возле края и сверху осмотрел мертвеца. Следы осирения тронули тело, оно шипело от попавшей на него воды, но это никак не повлияло на агрессивность. Он продолжал неподвижно лежать, мерцая ярко-алыми глазами, словно посылая сигналы в далекий космос. Я спустился в следующую могилу и вытолкал другого зомби. Этот оказался тяжелее, поднять его было нелегко. Он лежал в луже, и потому стоило поднять его, как вода потоками стала стекать вниз. Моя одежда промокла, и я плечом вытолкал его к краю, а затем и наружу. Этот вел себя так же, как и его сосед. Осмотревшись, он снова, как и зомби до того, попытался скрыться в могиле. Я сбил его с ног подсечкой. Ходячий никак на это не отреагировал, только лишь через некоторое время попытался снова встать. Я не дал ему это сделать, сев сверху. Но и на это гадкий Остылый никак не отреагировал, продолжая поблескивать глазами во мраке ночного шторма и ожидать, когда же я, наконец, слезу с него. Впервые я столкнулся с таким. Я был растерян. Поэтому замотал его веревкой и решил посмотреть, что произойдет. Я ухмыльнулся от пришедшей в голову мысли, если сейчас все пройдет успешно, он останется на месте. Тогда, связав их, можно будет увести подальше от этого места. Я даже злобно засмеялся этой идеей, представляя, как я прошу местного старейшину привести мне побольше веревок, и все графство Фианод скидывается на меня и мою затею, ведь по указу императора они должны обеспечивать охотника всем необходимым. Я представлял растерянного старосту, даже самого графа Мертеля, удивленно поднимающего брови. Прокатилась молния, и я злобно заржал в голосину под раскаты грома. Меня захватил азарт. А потом приезжает какой-нибудь захудалый некромант-недоучка, а все его войско связано». Я улыбнулся своим мыслям. «Как так? Что же мне делать?» Плюхнется от отчаяния в грязь он. «А вот, не всем вам надо мной издеваться». Я отошел в сторону и посмотрел с удовлетворением на творение своих рук. «Спеленал его, как младенца!» Сказал бы мой друг Кьевк-хан. «Ах, если бы он только был здесь, уверен, у Дварфа нашелся бы способ расшевелить этих несчастных или упокоить их всех», — расстроился я. Я замер. Неужели получилось? Зомби лежал неподвижно. Капли стучали по плотно подогнанным тросам. Но потом медленно он начал двигаться. Какое-то время он копошился в веревках, видимо, силясь их порвать, но сдался и пополз на свое место. «Упорная гусеница!» — прикрикнув на него, возмутился я. В это же мгновение снова сверкнула молния, налетел порыв ветра и пророкотал запоздалый раскат грома. Я плюнул с досады. Оставив его, я решил продвинуться ближе к центру этой злосчастной кальдеры. И все же, если это не некромант, а действие обусловлено каким-нибудь предметом, неожиданно в моей памяти всколыхнулись воспоминания хранителя. Они, как видение, пронеслись передо мной. Такое иногда бывает, но не нечасто. Я залез в свою сумку охотника и разлил зелье поиска магии. Пора заканчивать это представление. Дымка расплывалась, и ее сносило в центр этого стадиона или арены с небольшими ямами. Я двигался, иногда капая по одной-две капли для проверки своего курса. Все было бы намного быстрее, если бы не царящий вокруг сильный ливень. Дымка то и дело пропадала под упавшими каплями. Вообще зелья поиска магии, как такового, не существует. Я использовал зелье антимагии, которое должно было блокировать ее, не по назначению, а по воспоминаниям хранителя замка. багровое марево начало собираться на импровизированной арене. В четырех разных местах оно трансформировалось в крутящуюся воронку, ведущую куда-то. Внезапно на арене открылось четыре портала. Люди в рясах выходили из них. Культ костей догадался я. Некто вышел весьма далеко от меня, что я даже потерял его из виду, стоило арки портала за ним захлопнуться. Кажется, это была молодая девушка-культистка. Один из появившихся рядом со мной незнакомцев поднял руку и указал на меня. «Чужак! Убейте его!» Рассмотреть его как следует я не мог из-за дождя. Его силуэт чернел дальше от меня, но вот двое мужчин, те, кто вышли прямо рядом со мной, Носили балахоны с расшитыми на них золотыми нитями, знак высших иерархов культа. Они обнажили мечи и побежали на меня. Дальний готовил заклинание И потому мне следовало быстрее сократить дистанцию, но вместо этого я отступал от приближающихся ко мне мечников. Сейчас нужно попытаться обогнуть их, когда они пройдут мимо ям. У меня только плащ способен блокировать магию. Так, оба заряда активны. Что? Мой стройный поток мысли оборвался недоумением. Вместо того, чтобы направить заклинание на меня, дальний адепт выстрелил в спину одному из нападающих, мгновенно убив его. Выживший развернулся и начал готовить свое заклинание. Внезапно из-за дождя выскочила девушка и клинками располосовала дальнего мужчину. Тот культист, который стоял возле меня, закончил заклинание и направил его на девушку. Черная стрела, пролетев, мгновенно пронзила ее, и та повалилась бесформенным комком на землю, не успев завершить очередной прыжок. Совершенно точно заклинание убило ее. Затем последний культист медленно развернулся в мою сторону. Я приготовил арбалет. С такого расстояния я не промахнусь. Но неожиданно колени противника подкосились, и он рухнул в раскисшую грязь лицом, как столб, сам по себе. Я подошел ближе. То, что выглядело для меня через струю ливня, как какое-то украшение в головном уборе, оказалось на деле торчащим из его черепа кинжалом. Похоже, девушка успела метнуть его, а я даже не заметил этого из-за сильного дождя. Я поморщился. «Бррр, хорошо хоть не в меня. Мог ведь тоже не успеть уклониться». Неожиданно внутри меня что-то щелкнуло, и рефлексы охотника уступили место осознанию, что опасность миновала, по крайней мере, сейчас. Я остановился, осматривая место битвы, и попытался понять, что это вообще сейчас было. Почему культисты стали драться друг с другом? Я задача на замер. У меня не было ответа. Все четверо были высокими иерархами в культе костей. Все четверо лежали бездыханными, убитые, Ими же самими. Пожалуй, стоит продолжить поиски. Возможно, они подрались из-за добычи или чего-то редкого. Пока я думал, глаза культистов налились красным огнем, и они, восстав, стали разбредаться в поисках могил. Мурашки побежали по спине от такого. Я дошел до середины импровизированной арены, где была нарисована незаметная мерцающая символика, и присел, изучая странные символы вылил пару капель на край, однако энергетический щит отбросил меня в сторону вот то что мне нужно отойдя на приличное расстояние я швырнул зелье в нарисованные на земле символы в стран закручены к центру неочевидной последовательности щит взорвался и я так и думал размокшая земля легко поддалась моей руке по центру на небольшой глубине был зарыт таинственный артефакт о Это точно он удерживает их всех здесь. Стоило мне поднять артефакт, как все мертвецы повставали из могил и повернулись в мою сторону. Я чувствовал, что если сейчас отдам им приказ, то они без сомнений его исполнят. Помаргивая красными искорками, зомби-кальдеры все подымались и разворачивались в мою сторону в ожидании. По всей арене открылись красные порталы, из них выходили люди в рясах. Сотни людей в рясах. А вот и культ костей. Я снова вспомнил слова своего друга Кьевкхана. «Мне кажется, или у них небольшой численный перевес?» Я обвел стены кальдеры взглядом. Великое множество культистов. Как-то многовато на одного меня. Но один нюанс обнадеживал меня. Они все стояли наверху кальдеры и образовали скорее зрительские трибуны, чем западню. Впрочем... Новый портал открылся недалеко, почти рядом со мной. «Братья и сестры, возрадуемся! Последний участник состязания выбран! Он прошел испытание, обогнав всех других участников!» Человек в мантии указал на меня. Тон его голоса, несмотря на речь, выглядел безжизненным. «И заполучил красный осколок новым...» И последним участником соревнования оказался охотник на остылых. Я подумал, что сейчас трибуны будут ликовать, как люди на турнире графа Феонота, но люди в рясах не двигались. Даже Лкаду из племени Волка и Варга аплодировали громче, чем мне. «Ну, точно секта», — подумал про себя я. «Состязание на дар силы некрокристалла — «Объявляется открытым!» — закричал странный человек и тут же продолжил. «Братья, встречайте! Горе на юдоль печали! Великий и ужасный некромант пустоши! На юго-западе!» — закричал человек в мантии, протягивая руку в ту сторону. Появившийся на арене великий некромант вырвал из-под моей власти всех моих зомби вокруг себя, покрасив их глаза в зеленый цвет. На этот раз трибуны, встречая нового участника, изобразили что-то наподобие крика, больше похожего на завывание. «Сестры, встречайте! Галь темная печать! Единственная и неповторимая!» «Некромант света Великого на юго-востоке!» — указал в нужном направлении культест. Галь с легкостью отобрала моих подопечных, сменив их цвет глаз на желтый, и только небольшое кольцо вокруг меня все еще светилось красным. Ее поприветствовали похожим воем. «И, наконец, наш особый гость на севере!» «Сам, своей собственной персоной!» «Встречайте! Падший хранитель крепости Легата Иннесента!» «Лич Милений Астраот!» — протянул объявлявший. Вот теперь толпа кричала. Даже молнии и рокот грома не могли полностью заглушить этот рев. После этих слов буря эмоций накрыла и меня. инесент Крепость Легата?» «Падший хранитель замка? Что здесь происходит?» Я задумался. «Похоже, это самые дальние крепости за волчьей пастью, что служат рубежом Костеграду. Возможно, одна из тех, что защищает город Иннесент, пала. И потому один из хранителей... Лич?» Треть зомби приобрела синий оттенок глаз, совсем такой, как имеют послушники Ордена, когда их берет под свой контроль хранитель. «У меня засосало под ложечкой». «Такой противник может быть очень опасным». «Это поединок на лучшего некроманта. Тот, кто победит в этом состязании, получит новую, запрещенную в Ордене силу. И да победит сильнейший!» Продолжил мужчина в балахоне и, покинув через арку портала участников, поспешил убраться с арены. «Арена для поединка с сектантами. Вот куда я попал». Орды зомби побежали со всех сторон. В то же мгновение стало черно от метающихся вокруг тел. Я начал танец мангуста и аспида. Зомби сталкивались и падали, беспорядочно выпрыгивая со всех сторон. Похоже, что три других участника поединка сосредоточились на битве друг с другом. Я взял копье двумя руками, поближе к острию, уперев металлический обод себе в правый локоть. Пять последовательных прыжков по кругу. Мангуст уклоняется от бросков аспида. Пронеслось в моих мыслях наставление орденского тренера. Первый прыжок. Я начал подрезать головы противников. Второй прыжок. Я снес еще несколько остылых голов. Третий прыжок. Я прокатился по спине поскользнувшегося зомби. Четвертый прыжок. По арене прогремел грохот. Основная масса мертвых столкнулась. Пятый прыжок. Завершая круг, перехватываю копье в другую сторону. Не даю поймать себя за ногу, копошащимся вдоль земли. Мангуст запутывает змею. Прыжок назад, подсекая ноги, и зомби падают поверх уже убитых. Еще прыжок. Продолжаю формировать баррикаду из тел. Третий кувырок в обратном направлении. Пришлось совершить заготовленный боевой финт копьем, чтобы вытолкнуть противника, ворвавшегося в центр формируемого мной круга. И заключительный, четвертый прием — рывок назад. Я повторил танец мангуста еще раз, а затем встал в позу аспида. «Загнанный в угол, он становится в два раза опаснее», — продолжил лекцию тренер. Острие чиркнуло по земле, без труда нарисовав на мокрой грязи полоску. Тяжело дыша, я встал спиной к баррикаде из тел, полностью исключив угрозу с одной стороны сформированного мной круга. Мне пришлось защищаться. Я перехватил свое новое, выданное графом Фианота копье, и разрубал снизу вверх тех, кто устремился ко мне. Часть зомби прикрыла желтые глаза и пробежала через трой синеглазых. Оказавшись позади, они распахнули глазницы, но древний хранитель с легкостью вырвал их из-под власти девушки, Галь темной печати. Лично на севере призвал скелетов магов, атаковавших зомби-магией, и они начали теснить бойцов-некромантов. Похоже, некроманты так не умели. Очень скоро выяснилось, что Лич намного сильнее двух живых людей. Они были вынуждены даже прекратить драться друг с другом, отозвав всех своих зомби для борьбы с Личем. «Охотник, сделай что-нибудь! Он сейчас нас сожрет!» — закричал горенью юдоль печали. Поток бегущих на меня от некромантов-мертвецов постепенно иссяк, но в то же мгновение через мою баррикаду начал карабкаться упырь. Достигнув вершины, он истошно завизжал и, расправив крылья, бросился вниз на меня. Как оказалось, древний хранитель не сидел без дела, а трансформировал несколько своих слуг в упырей и направил одного на каждого из своих противников. Атака была неприятной. Я уклонился в сторону, попытался перехватить свое копье в более удобное положение, но чудище вновь прыгнуло на меня и пришлось защищаться, выставив его вперед. Мощным, наотмашь ударом двух лап, упырь сломил щепку в моих руках и вытянул из меня немного моей жизненной силы. Я замахнулся обломком, но чудовище заметило это движение, и атака костяного хвоста отбросила меня в сторону. Хлёсткий удар выбил из меня дух, но я смог сгруппироваться в полёте и приземлился на одно колено. Упырь прыгнул на меня, но перед собой я уже держал арбалет. На мгновение наши взгляды пересеклись. Надменное выражение морды в мгновение ока исчезло. Монстр пронзительно завизжал, прежде чем арбалетный болт раскрошил его череп. Я попытался уйти в сторону перекатом, но последующий взрыв все равно снял один из зарядов моего плаща. Пошатываясь, я поднялся. Мои глаза снова видели, и мне открылась окружающая картина. По всему периметру кальдеры орды лича теснили двух некромантов. Монстр парил в воздухе, как дирижёр, управляя своим войском пальцами. Он созерцал, как гаснут глаза войске его противников. И у меня созрел план. В тот момент, когда древний хранитель отвернулся, я решил, что пора вмешаться. Мой арбалетный болт, пролетев через все поле черной молнии, был, однако, остановлен. Жуткий хранитель схватил стрелу прямо в полете, но вторая достигла цели, разбив плечевой сустав. Часть войска вместе с тем тоже рассыпалась в прах, из-за чего желтые зомби смогли ворваться во фланг и, достав, разорвать лича. Теперь зеленоглазые бежали лавиной в сторону беззащитного желтого некроманта. «Охотник, прикрой меня!» — закричала Галь темная печать. И я решил последовать этому совету. Желтоглазое войско, разорвавшее лича, пробежало полукруг и принялось с таким же энтузиазмом за одного из оставшихся противников. Пока я пятился, под натиском «зомби» сокрачал расстояние между мной и последним некромантом. Раздался пронзительный крик. Похоже, они достали его. «Все, ты мне больше не нужен!» — отрезал холодный голос за моей спиной. Она выстрелила в меня клубком густой тьмы. Плащ стража пред сдержал удар. Было не до галантности, поэтому я метнул обрубок своего копья, насадив на него почти все туловище опасного противника. Когда все было кончено, снова появился местный культист, что проводил поединок. Таинственный незнакомец прошел по жуткой арене между противниками, рассматривая результаты боя. Он поднял такие же загадочные камни из рук других участников и вручил их мне. Раскаты грома стояли прямо над нами. Вихревая воронка стала формироваться в небе кальдеры. «Соедини кристаллы», — подсказал мне человек в балахоне почти шепотом. Он бросил их мне, и я поймал окровавленные камни в воздухе. «Возрадуемся, братья! Победителем стал охотник!» Он поднял свою руку и указал на меня. Толпа изобразила что-то наподобие звуков потустороннего замагильного счастья. Раздались жидкие хлопки. «Подними свою руку с кристаллом, о верховный некромант!» Обратился ко мне человек в балахоне. Ритуал начался. Со всех сторон сектанты складывали руки в тёмной молитве. Фиолетовая молния собралась в сферу на вершине арены. «Прими силу, сразивший трёх некромантов!» Произнесли хором в один голос сектанты, и ослепительная молния ударила в меня. После яркой вспышки я заметил, что остался один. Проливной дождь закончился. Гроза развеялась. Вокруг стояла подавляющая тишина. И только зомби, которого я спеленал, упорно полз в мою сторону. Его глаза больше не горели, и он пускал пену, поддавшись осирению. Я опустил голову и посмотрел на мерцающую фиолетовым светом мистическую сферу. По цвету предмет очень напоминал кристалл заката, но это явно был другой камень. Его форма стремилась к сферической, в то время как камень заката имеет острые грани, вытянутый, и больше напоминает маленький кинжал или иглу. Новый же, напротив, почти совпал с теми скругленными камнями, что сверкало в моем охранном плаще, вот только был заметно их крупнее. Назначение кристаллов разнится, как говорят мелхимики, но определяющей его действия будет его форма. Я еще раз покрутил в руках, осматривая со всех сторон маленький фиолетовый шарик. «Сфера некроманта!» — прошептал таинственно голос хранителя аванпоста в моей голове. «Как давно следишь за мной?» — я почему-то посмотрел вверх. «Когда упырь тебя ослабил. Хоть какое-то развлечение старику!» — засмеялся хранитель крепости и материализовал иллюзию рядом со мной. «Что это? Очень похоже на камень с заката!» — продемонстрировал кристалл хранителю я. «Это кристалл наподобие...» — о чём-то задумался древний старик. «Это сумрачный камень. Они нужны для того, чтобы подпитывать магию творящего её. Когда корабли плыли к берегам Тересии, их было два. Не просто так. Один корабль назывался «Рассвет», а другой — «Закат». Оранжевый кристалл, ребенок йоткима был тогда на рассвете, а сумрачный — на другом корабле. Такая связка хороша тем, что не нуждается ни в чем. Один кристалл сумрачный заряжается от титана Йоткема, когда он идет по небесам, и в то же самое время способен давать энергию, заряжать янтарный кристалл чтобы он не разряжался на воде и не угасал. Попав в воду, янтарист гаснет, как горящая щепка, а сумрачный кристалл замедляет это своей магией. Сам он, как и зеленый камень, способен разгонять тьму, но только в крайнем случае стоит прибегать к такому, если нет иного выхода если нет ни зеленого, ни янтарного кристалла. Когда оба корабля попали в шторм, то вся экспедиция, по сути, была обречена. Янтарный кристалл должен был погаснуть, но, к их счастью, они оказались близки к землям острова Янтарсвет Великий. Закат же. Чуть не проплыв материк, тоже пристал к землям Тересии на юг материка, там, где вьют гнезда громовые птицы. Но они слишком долго пользовались сумрачным кристаллом, и их ждала незавидная судьба. Голос хранителей иссяк. «Я уже восстановился настолько, чтобы больше не слышать его». Иллюзия пожала плечами и рассыпалась на небольшие крупинки, напоминающие собой ночной сон.